Морковные хвостики. Если раньше енька обычно играл с Катей, то после случая с коровьей Шаньга его больше потянуло к Ване. Ванин дом был крайним. За домом был ключ, где ребята любили брызгаться кристально чистой водой, а перед домом стояли большие ворота. За воротами через необъятное поле уходила дорога в другую деревню. Иногда по этой дороге проезжали люди на лошадях, запряженных в телеге. Ребята с трудом, но радостно отворяли для них ворота. Не меньше усилий надо было затратить, чтобы закрыть их обратно, но ребята делали это добросовестно, как заправские привратники. В ожидании следующей повозки они забирались на изгородь и, усевшись, словно воробьи, болтали обо всем, что приходило в голову. Еще интереснее было, когда через ворота проезжали незнакомые. Они учтиво здоровались, Ваня тоже здоровался. Янька застенчиво улыбался, не мог понять, как можно здороваться с незнакомыми – Ну, осмелев и сам стал тянуть. Здравствуйте. Приезжавшие хвалили малышей и благодарили за услугу. Почти каждую повозку сопровождал маленький жеребенок. Ребята протягивали руки, делая вид, что хотят чем-то его угостить. Иногда обман удавался, и тогда ребята трогали и гладили маленьких лошадок, но недолго. Призывно ржали лошадью, возя повозки, и жеребята, смешно взбрыкивая ногами, спешили догнать своих мам. Как-то просидев не один час у ворота, не дождавшись ни одной повозки, ребята пошли по дороге в другую сторону. Спустившись в мрачный подун, они дошли до изгороди, в которой вместо ворот были сделаны заворы. Чтобы проехать, надо было сдвигать или вынимать жерди из прясла изгороди, а проехав, вставлять их обратно. За заворами глубокие колеи, наполненные жидкой грязью, уводили на обревенчатый мостик. Эти дальше по грязной дороге ребятам расхотелось. Свернув по узенькой тропинке направо, они выбрались из-под и по специальному переходу через изгородь проникли в Ванин огород. Справа цвела картошка, слева у самого леса в густой траве стрекатали кузнечики. «А это что такое?» — спросил Енька, задрав голову на отдельно стоящую ель, на стволе которой висела толстая колода. «Это чурка», — объяснил удивленный Ваня. «Какая же это чурка, если весит целое бревно?» Какая-какая? Чурка и все, пчелы в нее мед носят. Как носят? А вон, видишь, дырка, они в нее и залетают. Ребята долго стояли под колодой, пытаясь проследить за хлопотами насекомых. Вдруг кто-то зажужжал прямо у них над головами. «Бежим, а то ужалит. крикнул Ваня, бросился по тропинке в бабушкин огород, Енька еле его догнал. После страха, который они пережили, захотелось чем-нибудь полакомиться. Возле бабушкиной бани наткнулись на огромную развесистую черёмуху. Только чуть побуревшие ягоды так связали всё во рту, что язык хоть ногтями скребе. За черёмухой начиналась морковная грядка. «Может, попробуем?» — предложил Енька, и выдернул из грядки маленький бледный хвостик. Слегка обтерев его штаны, он откусил больше половины, разжевал и сразу почувствовал приятную свежесть во рту. «Ой, какая вкуснота!» — протянул он — Ваня тоже. Выдернул хвостик, напоминавший морковь, поняв, что можно избавиться от противного действия черемухи. Ребята нарвали по целому пучку моркови. Устроившись под кроной черемухи, они с удовольствием жевали морковные хвостики, и скоро осталась одна ботва. Ребята снова пошли на грядку, нарвали по целой охапке вкусных, но, к сожалению, еще мелких овощей. Аппетит приходит во время еды, и в третий раз был совершен набег на грядку – Выискивая в этот раз более крупные морковки, ребята вдруг услышали возмущённый голос дедушки. «Вы чего там делаете? Вот я вас!» Увидев, что дедушка направляется в огород, ребята побросали морковь и сиганули мимо черёмухи и бани в мрачный подун. Когда бежали по тропинке, Янька вспомнил, что ручья она кончается, а по бурелому далеко не убежишь. Не раздумывая, он бросился в заросший крапивой малинник. Словно огнём ошпарило крапива руки и лицо, а дедушка был уже близко. Превозмогая боль, Енька затаился. Преследователь пробежал совсем рядом, и вскоре на весь подун раздался рев Вани. Проделав испытательную процедуру, ворчая и ругаясь, дедушка прошел в обратную сторону, а Енька все боялся пошевелиться. Громко и жалостно завывая, Ваня поднялся из лога. «Что, больно?» — спросил Енька, вылезая из своего укрытия и почесывая сжаленное крапивой лицо и руки. «Конечно!» — всхлипнул Ваня и заскулил еще жалобней. Ему было не так больно, как обидно, что его-то догнали и настигали, а Еньку нет. Но когда он увидел покрытые волдырями руки и лицо брата, то реветь сразу перестал и только изредка всхлипывал. Стоит ли теперь бояться каких-то пчел? Ребята прошли под самой чуркой, и скрылись за Ваниной оградой и подальше от сердитых дедушкиных глаз. Какое-то смешанное чувство вины и обиды не покидало их весь день. Когда же вечером, обойдя весь хутор, дедушка нашел Еньку и, не сказав ни слова, за руку повел его домой, виноватый внук боялся поднять глаза и молчал. Бабушка тоже молчала, напоила его молоком с пышным хлебом и отправила спать. Мальчик долго не мог уснуть, все почесывал изжаленные руки и лицо, и думал, почему его все-таки не налупили.